Через четыре часа коллективно-титанического труда каждый контейнер вернулся на свое законное место, а капитанская поясница сонного наоборот сместилась. Приняв две таблетки и неестественное вертикальное положение, любое отклонение от которого каралось острой болью, Станислав кое-как докомандовал погрузкой и перелетом на посадочную решетку, после чего наивно решил, что оставшееся до взлета время ему дадут тихонько полежать на твердом полу за закрытой дверью каюты. Увы, команда оказалась слишком заботливой, и каждый, кроме Ланса, получившего за это плюсик в карму, счел своим долгом навестить любимого капитана и поинтересоваться его самочувствием. Позволить ему видеть себя валяющимся на полу Станислав не мог, и приходилось, сцепив зубы, вставать, добираться до двери и делать благодарно растроганное лицо, что получалось все хуже и хуже. Когда команда пошла по второму кругу, Станислав не выдержал и объявил по громкой связи, что намерен часок поспать, и каждый, потревоживший его покой, будет расстрелян. Возможно, последнее добавлять не стоило, да еще таким тоном. Зато это сработало, и от него отстали. С той стороны двери. С громким тревожным мурчанием, походив вокруг поверженного хозяина и пободав его лбом, котика сдалась и попыталась пристроиться у Станислава под боком. Но ортопедический матрас оказался жестким и неудобным. Кошка перебралась на койку и принялась вылизываться, а потом, поперхнувшись шерстью, все более надрывно кашлять. Капитан уже собрался все, проклиная встать и согнать паразитку на пол, но на самом многообещающем звуке кошка облегченно заглотнула и заткнулась. Станислав расслабился, боль обманчиво утихла, и тут котика внезапно прыгнула с койки ему на живот. Капитан дернулся сперва вверх, а затем с еще более громким и нецензурным воплем обратно. Минуту спустя кошка вылетела из каюты в буквальном смысле слова ближе к потолку, чем к полу, и, профессионально приземлившись на все четыре лапы, умчалась. Станислав снова лег и, прислушавшись к своим ощущениям, скрестил руки на груди. Котька минут десять где-то побродила, вернулась и стала орать и прыгать под дверью, уверяя, что раскаялась и жаждет, как верная жена, сойти в могилу вместе с суженым. Мерзкие ритмичные звуки вибрации распространялись по полу и напрямую ввинчивались в позвоночник. Станислав снова подумал про бластер, но дверь можно было отпереть голосом, осеяв только поднявшись и до него доковыляв. Помимо кошки в коридоре обнаружился ланс, беззвучно стоящую противоположной стены. Второму котику тоже было жутко интересно, что же происходит в капитанской каюте. Станислав вздрогнул от неожиданности и рывком сел. «О боже, за что мне это?» Но Ланс в тот же миг испарился, уже без плюсика. Впущенная котика больше не стала выпендриваться, сразу вскочила на стул и улеглась на капитанскую фуражку в надежде высидеть из нее меховую шапку. На это Станислав уже плюнул, и в конце концов действительно задремал. Но ему почти сразу же приснились маяк, волк, подземный каменный лабиринт и что-то новенькое — обвал, перебивший старшине петухову позвоночник и намертво сдавивший грудь. Открыв глаза, Станислав обнаружил лежащую на себе кошку, успешно изображавшую грудную жабу. «Мряу, ты еще живой?» — обрадовалась котика и встала — На зависть хозяину сладко выгнув спину, жаба превратилась в четыре осиновых кола. Капитан со стоном смахнул ее рукой кое-как воздвигся. За иллюминатором начало смеркаться. Солнце Хаваара пошло на закат, трава немного снизилась и уплотнилась. Скоро начнется особь, надо пойти проверить, все ли к ней готово. «Ну что, выспался?» — жизнерадостно приветствовал друга Вениамин. «Как твоя спина?» Станислав подумал, что иногда убивают и за меньшие. «Нормально», — проскрежетал он. «Дай мне еще одну таблетку». «Обезболивающие не лечат, а только маскируют симптомы», — укоризненно заметил доктор. «Тебя бы сейчас к массажисту размять хорошенько». «Таблетки у нас есть, а массажиста нет», — резонно заметил капитан. «Я могу инсталлировать себе программу мануального терапевта», — неуверенно предложил Дэн но она рассчитана на киборгов линейки Мэри и требует дополнительного практического обучения в течение четырех-шести часов под контролем специалиста. «Спасибо, не надо!» Станислав побоялся, что после шести часов самообучения Декса сон про перелом спины станет пророческим. «Само пройдет. Надо только немного подождать!» Капитана прометчиво наклонился к пульту и охнул «Ать!» Сторговались на противовоспалительной мази и медицинском поясе-корсете, таком широком и жёстком, что согнуться в нём было невозможно, но не больно-то и хотелось. «Понимаешь, Стасик, когда я закупки делал, то рассчитывал на...» «То есть думал о более серьёзных травмах, где важнее фиксация, а не согревание», Виноват", — виновато пояснил Вениамин. «На ближайшей станции подыщем тебе что-нибудь более подходящее из овечьей или собачьей шерсти». «Лучше из кошачьей», — проворчал капитан. «Кстати, а где Полина?» «Почему, кстати, Станислав и сам не понял». Но интуиция его не подвела. Команда принялась смущенно переглядываться и издавать разные странные звуки, пытаясь спихнуть друг на друга роль докладчика-доносчика, пока занервничавший капитан не назначил его самостоятельно. Оказалось, что во время капитанского отдыха Полина предалась греху естествознания и удрала в самоволку нахально, напросившись в гости к коллегам. «Почему вы ее не остановили?» «Она надела скафандр», — честно моргнул Дэн. «Других поводов задерживать подругу у киборга не было». «Капитан же не запрещал покидать корабль, точнее, и помыслить не мог, что кому-то захочется это сделать. Ни магазинов же рядом, ни баров, ни матушки крольчихи А в следующем порту, возможно, будут, поэтому Тед тоже не стал становиться у подруги на пути. Надо уважать чужие пороки, а то своими насладиться не дадут». «И что, она до сих пор там?» — Станислав возмущенно ткнул пальцем вниз. Капитан допускал, что альфианки действительно обрадовались коллеги, но надо же и за временем следить. Скоро стемнеет, базу засыплет и Полина, а с ней и весь корабль застрянет на планете до утра. Надо немедленно сказать ей, чтобы возвращалась. Станислав поднял руку с комом, но Дэн его опередил. Она уже в курсе. Тед 7 минут назад скинул ей сообщение «Шухер, он восстал». «Значит, скоро поднимется». Пилот запыхтел и показал напарнику кулак. Капитан вспомнил длинную крутую лестницу, ведущую к посадочной решетке, и решительно заявил. «Никаких скоро! Живо оба во флайеры за ней!» Ланс встрепенулся, но на этот раз, увы, приказ четко относился к Теду с Дэном. Напарники выскочили из пульта гостиной, как ошпаренные, не вспомнив о котике. Похоже, вместе с радикулитом на капитана снизошел пророческий дар, ибо к прилету друзей Полина еще даже скафандр не натянула. Так и стояла с ним в руках возле шлюза, напоследок упоённо что-то обсуждая с альфианками. Напарникам с трудом удалось оторвать её от новых подруг и оторваться с самим. Девицы слёзно упрашивали редких гостей задержаться ещё на полчасика, хоть и не сдержали разочарования, что Станислав не явился забирать Полину лично. «Они выпросили у меня адрес электронной почты капитана», — хихикнула азоолог, уже устраиваясь во флайре. «Хотят отправить ему видеозапись первой за своих новых симбионтов». «Супер», — восхитился Тед. «Надеюсь, мы будем рядом, когда он получит и откроет это письмо». «Да, я бы тоже очень хотела посмотреть на свежевылупившихся симбионтов», — согласилась Полина, слегка удивленная таким энтузиазмом. «Говорят, они очень красивые, яркие». «Чего там на них смотреть? Глисты и глисты? А вот на смотрящего на них Станислава Федотыча...» Пилот загагэкал в предвкушении. «Думаешь, я зря дала девочкам его адрес?» — смутилась Полина. «Не-не-не, что ты!» но «Ну, лучше не признавайся», — посоветовал тэд И, повернувшись к Дэну, выразительно добавил. «И ты тоже!» Навигатор изогнул левую бровь, виртуозно вместив в это незамысловатое движение «хорошо, а почему?» и «да ты первый проболтаешься!» Но пилот уже поднимал флайер и отложил разговор до лучших времен. «Что там у тебя?» — Дэн кивнул настоящую Полины на коленях рюкзачок. «Небольшой, но увесистый». «Контейнер», — честно сказала девушка, зная, что киборг все равно уже просканировал содержимое рюкзака. «А в нем?» «Хаваарская трава». Полина ослабила завязки рюкзачка и, показав друзьям яйцеобразную емкость с прозрачными стенками, тут же снова стянула горловину. «Девочки оцыпали». «Свеженькая, утреннего улова». «Зачем она тебе?» «Да так. Появилась одна забавная идея. Хочу поэкспериментировать». «Это Станиславу Федотовичу тоже лучше не говорить», — на всякий случай уточнил киборг. «А как там его спина?» «Кажется, так же». «Тогда ни в коем случае». Контейнер был примерно пол удобно ложащийся в ладонь, и запущенный из шлюза тренированной на гранатах рукой пролетел бы гораздо дальше кошки. «А что ты будешь делать, если твоя трава сбежит, как Мося?» «Погашу свет», — пожала плечами девушка, «а потом подмету ее с пола, как обычный песок». «А если это произойдет на другой планете?» Тетта осторожно подводил флайер кораблю. «И эта ботва расплодится там гуще, чем на Хавааре». «Не расплодится. Для этого ей нужны особые органические примеси, которые делают здешний воздух токсичным. Без них она как скошенная, месяц-другой полетает и увянет. Считайте, что я просто нарвала себе... «Маленький букетик на память». Полина наклонилась и сунула рюкзак под сиденье чтобы он не вызвал у капитана те же неприятные вопросы. Но встречать флайер к шлюзу Станислав Федотович не вышел. И вообще едва глянул на вбежавшую в пульта гостиную девушку, слегка поморщился и снова отвернулся к иллюминатору. Снаружи уже начинался снегопад. Запорошенная травой земля побурела, в корабле темнело на глазах, и это было выразительнее любых нравоучений. Полина жалобно покосилась на друзей, на попивающего кофе Вениамина и получила в ответ три сочувственных, но непреклонных взгляда. Сама проштрафилась, сама и отчитывайся. Собрав кулак все свое мужество, таявшая там быстрее мороженого, девушка приблизилась к грозному начальству на расстоянии вытянутой ноги, плюс 20 сантиметров на всякий случай, и, безрезультатно потоптавшись несколько секунд, виновато окликнула. «Станислав Федотович». «Капитан, очень медленно». Всем корпусом развернулся к девушке, скрестил руки на груди и застыл, как статуя правосудия. Полина сглотнула. Все убедительные аргументы о чрезвычайной важности развития науки и укрепления дружбы между расами мигом вылетели у девушки из головы. «Как ты могла обмануть мое доверие?» светилось в грустных, мудрых глазах, смотрящих прямо ей в душу. «Простите меня, пожалуйста. Я немного увлеклась». «Это больше не повторится», — сбивчиво пролепетала девушка. Станислав выслушал ее со все тем же каменным величием, лишь в конце спастически дернув мышцы на шее. Полина с убийственной ясностью осознала, что медсестра на небольшом транспортнике желательная, но необязательная штатная единица, а биолог тем более. «Ну, Станислав Федотович...» Руки сами собой молитвенно сложились перед грудью, а колени начали подгибаться. «Честное слово...» Я так больше не буду. Мне очень стыдно, правда. Давайте вы у меня за это и зарплаты вычтите, а? Или в следующем порту гулять не отпустите? Даже в трех портах подряд. А хотите? Я пол на всем корабле вымою. Вон он уже, грязный какой. Ланс напряженно наблюдал за этой сценой. Обычно люди так страстно молили о пощаде только перед лицом смерти. Например, Неудачливый игрок, задолжавший хозяину бойцовского клуба много денег, пойманный за руку шулер, засланный казачок, утаившая часть выручки шлюха или, вот как сейчас, облажавшийся подручный. Бластера у капитана под рукой нет, и это плохо. Значит, убивать Полину он будет киборгом. Интересно, каким? Может, смыться пока не поздно. Технические задания несложные, но знакомых людей убивать почему-то неприятнее, чем впервые увиденных. Мало ли кто им на смену придет. А к Полине Ланс худо-бедно приспособился. Пусть бы уже оставалось. К счастью, капитан все же смелости велся. «Мой!» — веско проронил он и начал плавный обратный разворот, давая понять, что аудиенция окончена. Получив шанс на пощаду, раскаявшаяся грешница опрометью мчалась за ведром и шваброй, а Станислав уставился в иллюминатор, и в стекле отразилась болезненная, но довольная улыбка хоть какая то польза от этого чертова радикулита нет сил читать длинную возмущенную нотацию и не надо просто стой себе сосредоточившись на внутренних ощущениях а жертва сама себя похоронит беспроигрышная алькуявская тактика с уборкой полина немного схалтурила привлекла ланса точнее он сам привлекся окалачиваясь рядом и как то само собой получилось ой «А поменяй, пожалуйста, воду в ведре. Отодвинь стулья, я под столом помою. А домети вон тот угол, пока я в туалет сбегаю». Теоретически Лан смог уличить момент и улизнуть. Он сегодня и так достаточно потрудился. Но лучше помочь Полине с уборкой, чем по кускам пихать труп в утилизатор, если капитан останется ею недоволен. «Эксплуататорша!» — добродушно поддразнил подругу Тед. И сидящие на диванчике напарники услужливо подняли ноги, чтобы Полина смогла под ними помыть. «Лентяи!» Пробручала девушка, делая паузу, и одной рукой опираясь на швабру, а другой демонстративно утирая под солба. Пусть Станислав Федотович видит, как она старается. «Рюкзак!» — с коварной ухмылкой прошипел пилот, тоже косясь на капитана. Полина вздрогнула и заработала шваброй вдвое энергичнее. С базы девушку выдернули очень вовремя. Трава осыпалась быстрее, чем взлетала. За 15 минут она погребла под собой не только решетку, но и стоящий на ней корабль, а потом еще час оседала, как плотная пивная пена, выпуская остатки газа и ужимаясь. Когда иллюминаторы из-под нее вытаили, от заката осталась узкая полоска на горизонте. Поверхность планеты обманчиво выровнялась, над ней торчали только макушки самых высоких скал. Станислав пожалел, что корабли не умеют встряхиваться, как кошки. Большая часть травы скатилась по корпусу и утекла сквозь решетку. Но все стыки и пазы забило бурыми песчинками, а на верхней части носа проявились все вмятины. Ладно, сейчас сама осыплется. Все, ребята, готовимся ко взлету. Капитан облокотился на спинку кресла перед своим пультом, несгибаемый морально и физически. Полина успела вымыть коридор только до середины, но радостно воспользовалась поводом свернуть уборку. А там, глядишь, пол высохнет, разница между мытым и немытым сгладится, и Станислав Федотович об этом не вспомнит. Трава взвихрилась вслед кораблю, под решеткой образовался глубокий кратер. Космический мозгоед минутку повисел над ним, пока пилот убеждался в готовности корабля покинуть атмосферу, и за это время выемка полностью затянулась. «А прикольно было бы организовать тут наземный дайвинг», пробормотал Тед, просматривая показания приборов. «Акваланг, ласты и вперёд!» «Но ведь под травой ничего не видно», — удивился Дэн. «Инфракрасные очки вместо маски нацепить!» «И на кого в них смотреть?» «Тут же ни кораллов, ни рыб нет!» «Как-то нет! Алькуявцы!» Станислав представил первого главного с выпученными глазами и гарпуном от подводного ружья в саду то бишь в мягком месте ближе к низу, и кашляну. Полноценно смеяться было больно. Неуставные разговоры в раз прекратились». Корабль стал набирать высоту и скорость. На вечно тенистом хавааре отражатели почти не зарядились, хватило только на слабое свечение нежного персикового оттенка. Через час-другой погаснет, уже наметанным глазом прикинул Станислав. Ну и хорошо. А то с ним бывший космодесантник чувствовал себя как разведчик в люминесцирующем комбинезоне. Давно бы уже перекрасил, если бы не опасался, что тогда шуарцы откажутся принимать отражатели по гарантии. Повода же испытать их и понять, нужна эта штука или барахло, пока не представилось Путь до станции гашения должен был занять около 40 часов И Тед, положив корабль на курс, уже собирался вставать из кресла Но требовательный писк лидара загнал пилота обратно «Приближаются два неопознанных объекта», — бархатистым голосом объявил Искин «Над голоподставкой выросли раскидистые камыши» а в них полуобнажённая амазонка в камуфляжной раскраске, всматривающаяся в прицел снайперской винтовки. Увы, с аватарой Маша просчиталась. У Станислава мелькнула мысль не об экстремальном сексе в военно-полевых условиях, а о том, как её бедную, наверное, жрут комары. «Грег вернулся с подмогой», — предположил Теодор, с вожделением косясь на огневую панель. «Не похоже», — возразил Дэн, — «скорее нарвался на цыплёнка». Судя по показаниям Лидара, объекты пытались изобразить нечто вроде двойной спирали ДНК или, что куда вероятнее, вели космический бой, но почему-то без применения оружия. Психическая атака? Погоня? Непонятно даже кого, за кем, а размеры у них примерно одинаковые. В любом случае, на клещи для захвата космического мозгоеда эти маневры совершенно не походили, хотя расстояние до него постепенно сокращалось. «Навцы пленных не берут», — напомнил киборг, — и, понаблюдав за странным танцем на экране, уверенно заключил. «Это не грек Его яхта не способна так двигаться. И цыпленок, пожалуй, тоже». Точки поскакали в обратную сторону, вышли из зоны наблюдения и исчезли. Писк прекратился. Амазонка разочарованно опустила винтовку и, раздвинув камыши, потрогала стройной ножкой прибрежную воду. Теперь Станислав подумал о пиявках. «Ну и что это было?» Теодор продолжал подозрительно всматриваться в лидар. Дэн в иллюминатор, информация с корабельных приборов и так постоянно стояла у него перед глазами на внутреннем экране. Правы оказались оба. Через полминуты томительного ожидания Лидар захлебнулся тревожным писком. Объекты возникли и прямо посреди экрана, и за стеклами, с невообразимой скоростью мчасть на таран с обеих сторон космического мозгоеда. «Альбатросы!» Пилот сам не понял, зачем, вывернул штурвал. Избежать столкновения было невозможно, но и покорно его ждать тоже. Станислав столь же инстинктивно вцепился в спинку кресла и на несколько незабываемых секунд стал ей перпендикулярен. В спине что-то так громко и больно хрустнуло, словно нижняя половина туловища оторвалась и улетела к стене вместе с еще уймой предметов, в том числе лансом. Киборг ни за что хвататься не стал просто перескочил с бывшего пола на нынешний, спружинив ногами, по пути еще и котьку сумел поймать, прижал к груди обеими руками и подбородком. Остальные члены экипажа успели разойтись по каютам и, как Станислав надеялся, пристегнуться к койкам перед сном, ну или хотя бы завернуться в смягчивший удар одеяло. Очень скоро это стало бы уже неважно, но альбатросы молниеносно развернулись и длинными острыми тенями скользнули вдоль бортов корабля Один слева, другой справа, не чиркнув по ним ни молекулы молекулой. Гравикомпенсаторы запоздало справились с задачей, вернув полу и стенам традиционную ориентацию. Ланс повторил прыжок с полупереворотом и приземлился практически на прежнее место. Лидар еще пару раз пискнул, и альбатросы исчезли на сей раз, похоже, навсегда. «Кто-нибудь это заснял?» Опомнившись, первым делом поинтересовался Тед. «Целых два альбатроса! Охренеть!» Котька потрясенно заорала, привлекая всеобщее внимание, и Ланс поспешил выпустить ее из спасательной капсулы. Да, у Маши есть запись с внешних камер. Дэн немедленно скопировал ее себе и напарнику. «Круто!» Тед азартно потер ладони, уже представляя себя звездой портового бара, как после его красочного рассказа со всех сторон летит презрительное «Заливаешь!» «Угонит!» «Урежь лещата!» И тут он такой, снисходительно усмехается, включает ком, и все девушки становятся его. «Но если кто-нибудь еще будет убеждать меня, что встреча с Альбатросом приносит счастье...» «Ну, в определенном смысле», — неожиданно возразил капитан. «Это в каком же?» Спина прошла. Станислав расстегнул пояс и осторожно, а потом все смелее и смелее сделал несколько наклонов и приседаний. «Может, у вас просто шок?» — бесхитростно предположил Дэн. Тогда какого черта руки в плечах так ноет? Будто только на рукавах держится». Капитан подвигал руками и убедился, что не только. Какие-то связки там все же остались, хоть и изрядно растянуты. Но по сравнению с болью в пояснице, это цветочки. Спохватившись, Станислав провел перепись населения и получил два стона и одно обещание сделать так, чтобы Тед до бара не дожил. Убедившись, что стоны непредсмертные, И восстановив доброе имя пилота до следующего виража, капитан на всякий случай еще час просидел возле пульта, но больше никаких сюрпризов космос им не подбросил. Пилот с навигатором тоже не спешили отправляться на боковую, а Дэн вообще предложил подежурить до утра. — Ты ж все равно ничего не сможешь сделать, если альбатросы вернутся, — скептически заметил тэд Вот и отлично, — парировал рыжий, кивая на смазанный отпечаток ботинка ланса над дверью. В конце концов капитан прогнал спать обоих и ушел сам. Чьими бы посланцами не являлись альбатросы, вред от них пока был исключительно моральный. А значит, лучше вообще не смотреть, что они там за бортом вытворяют. И корабль будет целее, и нервы. Уже задремывая, Станислав услышал, как Полина тихонько домывает пол в коридоре. Видимо, нечистая совесть в купе с напущенной капитаном жутью не дали бедной девушке уснуть, и она отправилась в ночную смену. Несколько минут Станислав внимал ритмичному шорканью швабры, услаждающему капитанский слух лучше соловийного пения. Затем включил свет и встал, отчасти полюбоваться труженицей, отчасти проверить, как поведет себя спина. Спина держалась молодцом, и Станислав окончательно раздобрился. «Нет, отменять наказание он не собирался» но Полине Норвения заслуживала похвалы. Капитан выглянул из каюты и, бодроя, что не спится, застряло у него в горле. Ланс замер, Станислав тоже. Поза у киборга была неудобная, неустойчивая, но даже в ней он преспокойно мог простоять пару часов, ожидая нового приказа. Капитан сдался гораздо раньше. «А — м-м, -а -а -а -а -а -а. ну ладно, — растерянно пробормотал он и закрыл дверь. Шорка не возобновилась. Ланд предпочел подстраховаться. Он-то прекрасно видел количественное соотношение грязи в ближней и дальней частях коридора. Станислав снова лег, но теперь и на него накатила бессонница. До выхода из Магелланова облака осталось всего два прыжка, и проблема с краденным киборгом неумолимо выползла на передний план. Надо решать, либо прямиком лететь на джекпот, как предложил Вениамин, либо рискнуть и сперва развести грузы, иначе их маленькое предприятие снова ухнет в тартарары с закладом квартиры и корабля. Все зависит от того, насколько широко прогремел скандал на Матриксе, и не пестрят ли инфосайты ориентировками на Ланса и его похитителей. Значит, добравшись до цивилизации, надо будет первым делом залезть в инфранет и плясать уже от того, что они там обнаружат. А пока пусть дэн сделает несколько вариантов трассы. И прямую, и с доставкой только самых ценных грузов, и полную, но максимально безопасную, хоть бы и подлиннее. Вторым делом надо связаться с Вадимом. Если ржавый волк всё-таки всплыл, откопался из-под обвала, то как бы не получилось, что Станислав сам летит ему в пасть. Джекпот — гигантский отстойник, куда стекаются отбросы общества со всей галактики. Волк наверняка заявится туда отпраздновать своё воскрешение со старыми подельниками или навербовать новых. Тогда вообще непонятно, что делать. Других знакомых специалистов, способных подправить киборгу документы и лоб, у Станислава нет. Ланс закончил мыть пол и ушел. Наверное. Шагов капитан не слышал, а выглядывать и создавать очередную неловкую ситуацию не хотелось. Ах да, надо еще отправить о Айде зашифрованный отчет ДУУСа с припиской, что груз благополучно доставлен. А то замотаются, забудут и неизвестно, когда смогут выйти на связь в следующий раз. Надо, надо. Станислав уже почти жалел, что боль в спине прошла. Мыслительному процессу она, конечно, не способствует, зато потом, в случае чего можно отвертеться, я был болен и неадекватен.